Омлет в лаваше, Один тонкий лаваш, 4 яйца, 100 мл молока, 20 мл растительного масла, соль по вкусу. Отбитые в миску яйца посолить, влить немного молока и взбить венчиком или вилкой. Взбитые яйца осторожно вылить на разогретую и политую маслом сковороду и жарить на сильном огне. Готовый омлет разрезать пополам или на несколько частей, уложить на лаваш и свернуть рулетом.